Сны. Меня завораживают чужие сны. Не в том смысле, что я люблю подсматривать за спящими людьми, нет. Подглядывать, как кто-то дрыхнет, совсем не интересно. Я имею в виду сны, которые снятся нам, когда мы спим по ночам или днем. Бывает и такое, например, если вы сова и ведете ночной образ жизни. Считается, что сновидения отражают происходящее в подсознании. Не знаю, что вы думаете, но мне при мысли об этом становится просто страшно. Что же такое творится в моем подсознании, если мне снится, что я придильщица из Альбукерке и живу в доме своего детства с актрисой Джейми Ли Кертис, тремя львами и лягушонком Керметом? Даже знать не хочу. Кажется, я только что поделилась с вами одним из своих снов. Я знаю, как это раздражает, когда друзья начинают пересказывать вам свои сновидения, но обычно я так не поступаю. У каждого полно своих безумных снов, к чему обременять людей чужими. Это очень бесит. Но вчера я видела сон, о котором я просто обязана рассказать, потому что мне приснились вы. Это невозможно, скажете вы, но нет, поверьте, так и было. Мне приснились вы. Да, вы. Не смотрите через плечо, там никого нет. Я имею в виду именно вас, слушатель. Мы с вами катались на коньках в Германии с папой Римским и полковником Сандерсом. Полный бред, говорите? Ну а я о чем? Ума не приложу, зачем папе Римскому и полковнику Сандерсу общаться. Полковник катался плохо и все время падал. А вот папа оказался настоящим асом фигурного катания, выписывал восьмерки и держался на льду, как звезда олимпийского уровня. Я спросила, не хочет ли он вступить в мою хоккейную лигу, Дело в том, что в своем сне я состояла в хоккейной лиге. Удивительно, ведь в жизни я ни разу даже не была на катке. И дело не в том, что я не стою на коньках. Я просто не люблю холод. И не умею кататься на коньках». Римский папа ответил, что ему интересно мое предложение, но, по правде говоря, мне показалось, что он как-то неохотно согласился. «Ну, знаете, из серии «Ну да, что-нибудь придумаем, я вам перезвоню». Но я все понимаю, он же папа. Короче, в какой-то момент я заметила, что у вас на губе квашеная капуста, и сказала, у вас на губе квашеная капуста. А вы спросили, с этой стороны? Нет, с другой, ответила я. Вы попытались слезнуть капусту языком, но когда высунули язык изо рта, он оказался метровым, как у рептилии. А потом... А потом вы превратились в комодского варана. Наверняка видели таких огромных ящериц, что водятся на островах в Индонезии. И я подумала, ну вот отлично, как я сниму с варана коньки, чтобы вернуть в пункт проката? Ведь я взяла их на прокат и оставила залог в 10 долларов. К тому же я перестала понимать, могу ли по-прежнему считать вас своей подругой, или вы уже совсем настоящий варан, и никак не можете быть моей подругой. Ведь комодские вараны ядовиты и ударом хвоста могут нанести серьезную травму. И я сказала, «Бетси?» «Ведь вас зовут Бетси, верно?» «По крайней мере, в моем сне вас звали Бетси». «Итак, я назвала вас по имени, чтобы выяснить, превратились вы в варана или нет. Решила, что если вы по-прежнему Бетси, то ответите мне человеческим языком, хотя ваш язык уже совсем не похож на человеческий. А дальше вы не поверите, что случилось дальше. Вы не ответили». Вместо этого вы запели. Встали на задние лапы, балансируя на хвосте, и запели песню из старого бродвейского мюзикла. Вдруг, откуда ни возьмись, появилась Этель Мерман и стала вам подпевать. Вокруг образовалась огромная толпа, и когда вы закончили, все зааплодировали и закричали «Браво!» «Да этот комодский варан неплохо поет, между прочим», — говорили зрители. «Это Бетси, моя подруга», — сказала я. «Я очень гордилась вами». Отвешивая поклон, вы отцарапали хвостом Этель Мерман, но она была так довольна вашим представлением, что не стала возражать. Две секунды спустя мы перенеслись в США в начало 90-х на программу «Ищем звезду». Вы по-прежнему были наполовину комодским вараном, и я сшила для вас специальное платье с отверстием для хвоста. Очень дорогое, между прочим. Вы немного нервничали, ведь вам предстояло выступать перед ведущим Эдом МакМеханом, которого вы просто обожали. Но вы спели прекрасно и получили две звездочки и еще три четверти звезды. К сожалению, рок-группа Джорни вас обошла. Вы очень расстроились, что проиграли, и я отвела вас в бар за утешительными коктейлями. Мы отлично проводили время, а потом какой-то парень стал смеяться над вашим платьем. Я ударила его в живот. И меня вывели из бара. А вы даже не заступились за меня. Вот гадина. Знаете что? Да кем вы себя возомнили после всего, что нам пришлось вместе пережить? Как вы вообще посмели теперь купить мою аудиокнигу? Видимо, вы сделали операцию и снова превратились в человека, наверняка на деньги, которые заработали благодаря мне. Куда вы уходите? Не смеете уходить, дослушайте. Да Кто это вам звонит? Это сообщение? От вашей новой лучшей подруги? А она знает, что вы были рептилией. Думаете, она согласилась бы отвезти вас в аэропорт, если бы знала про вас все, что известно мне? Ну что, уже не чувствуете себя такой крутой?» «Ах, простите, что на вас накричала. Зря я это сделала. Это всего лишь сон, и, видимо, у меня какие-то проблемы с комодскими варанами, а к вам все это не имеет отношения. Рада, что вы купили мою аудиокнигу. Дослушивайте». Обещаю, в последних главах про вас не будет ни строчки. Кстати, в человеческом обличии вам гораздо лучше. Каким кремом вы пользуетесь?